Глава 16, Молодые, поселяясь в назначенном им для житья крохотном городишке, решительно не знали, чем им занять себя и что делать. Привязанность Любы не могла надолго осчастливить Доджу, который в качестве петербургского светского юноши любил жизнь общественную и душа которого жаждала сильных ощущений. Не имея желания, а, может быть, не находя в себе и силы, отстать от этого образа времяпрепровождения. Он и теперь в этом скверном своем положении отыскал каких мог подходящих ему по вкусам политических людей между насыльным сбродом, пьянствовал с ними простой водкой, играл на мелкие деньжонки в карты, дергал и передергивал, был часто бит и, наконец, к великому своему, но едва ли сознаваемому им счастью, совсем убит в драке за неправильно взятый с кону Питялтын. Во все время этой жизни, продолжавшейся около двух лет, Люба пила, что называется, горькую чашу жесточайшего страдания. Но в этой унылой горести своей постоянно была поддерживаема письмами и деньгами с передона Андросова, который, как видно, не упускал ее ни на минуту из вида и был на страже ее спокойствия. Он определился где-то неподалеку на службу какому-то золотопромышленнику, и при отличной честности, умеренности и аккуратности, не изменившихся в нем с переменой имени, он скоро приобрел себе уважение и деньги. И из последних почти ничего на себя не тратил, а все берег для Любы. Не знаю, как Люба распоряжалась этими сбережениями, которые пересылал ей ее отставной муж, Но, вернее всего, можно полагать, что если не все эти деньги, то, по крайней мере, большую их часть пропивал и проигрывал ее настоящий муж, совершенно распившийся и омужитивший дочечка. Говорили, что он отнимал у Любы все иногда самыми грубыми требованиями, а в другой раз даже и побоями. Павлин все это знал, как будто он тут вот и жил с ними, но не смутил души Любы ни на одно мгновение и не воспользовался ее разочарованием, в доде для того, чтобы разлучить их друг с другом. Совсем напротив, Павлин поддерживал Любу большими и прекрасными письмами, которые по некоторому случаю сделались моим достоянием. И я храню их как редкий и превосходный образец простого, но глубокого философско-мистического умствования, необразованного, но умного и могучего волею человека. Эти письма, писанные От грешного раба со страждущей любови имеют немножко характер посланий. В них автор говорит, как бы уже он свое все вынес, отстрадал и быв искушен, сам теперь может помогать искушаемым. В некоторых из них и даже очень во многих Павлин ничего не пишет жене об интересе дня, а дает советы, убеждает ее быть терпеливой, благоразумной, доброй, неизменно верной и преданной и избранному ею мужу. Если читать эти письма в хронологическом порядке и читать по времени их следования одного за другим, то в них невольно обращает на себя внимание постоянно усиливающийся дух религиозного мистицизма. Автор сначала как будто соболезнует долю любы и говорит о необходимости терпения, потому что от нетерпения бывает еще горше, но потом он мало-помалу малу Видоизменяет этот мотив и начинает ее убеждать, что она должна радоваться, если несчастна, и сам радуется, да радуется так, что вначале по неволе чувствуется смущение. Не овладело ли душою автора низкое злорадство к очевидным несчастьям, изменившей ему Любы, но потом, ближе вникая в дальнейшие письма, вы видите, что пером их сочинителя вводит иное чувство, чувство какой-то совершенно особенной прямо можно сказать, неземной любви, и при том любви самой заботливой и самоотреченной, но строгой. Павлин учит Любу терпеть для блага других и для искупления своих заблуждений, и, убеждая в этом доводами довольно старыми, издавна известными из книг духовного содержания, излагает эти доводы с такой живостью и непосредственным даром убедительного красноречия, что как бы придает им новую, живую силу он, несомненно, заботится об одном — возродить духом погибающую Любу, и, вероятно, видя из ее ответных писем, что это озабочивающее его возрождение возможно, он принимает совсем отеческий тон и даже в самом обращении к ней употребляет слова «дочь моя». Последнее письмо с этим воззванием вначале исполнено своеобразнейшей и трогательной нежности, непоглощаемый, покрывающим его общим локальным суровым колоритом. В этом письме Павлин, подписывающийся с Передоном Андросовым, пишет, ⁇ Не унывай, не нам слабым, а святому апостолу Павлу, ангел сатаны был дан в плоть его, но он его победил, и ты победишь его силою, ибо уже и недолго остается. Это недолго было пророчеством провидца. И Люба его так и приняла, когда через несколько дней после получения этого письма от первого своего, умершего миру мужа, второй ее муж был избит в драке и умер у ее дверей, в которые не мог попасть спьяна. Она тотчас же известила об этом событии павлина, и тот немедленно же явился к ней. Они вместе похоронили, как должно, додю, И вслед за тем, немедленно же вместе, исчезли. Куда? Никто этого не знал. Но я вам расскажу то, чего и никто не знает. За Киевом, над Днепром, в темном дремучем бару, есть бедный женский монастырек. Бедность и незначительность этой обители такова, что ее иначе и не называют как монастырек. Там некогда была и моя тетка Ольга, и там же была монахиня, потом схимница Людмила. Она скончалась очень недавно, всего несколько лет тому назад, далеко еще не в преклонных годах, ослепнув от слез. Эта милая, чистая сердцем старица с выплаканными глазами, в орбиты которых у нее для благообразия были вставлены кругленькие перламутровые образки, была настоящий ангел кротости и милосердия. О доброте ее и всепрощающей христианской любви и теперь еще с умилением и слезами воспоминают не только сестры бедной обители и посещающие монастырек богомольцы, но даже евреи близлежащего торгового местечка. О ней известно, что она была вдова человека очень хорошей фамилии и поступила в монастырь, потеряв мужа. А привез ее сюда на собственной лошади очень издалека какой-то суровый человек, молчальник от которого никто не слыхал ни одного слова. На могиле ее нет памятника, объясняющего ее происхождение, а стоит простой дубовый крест с надписью схимонахини Людмила. В мире грешная любовь». Крест этот над нею поставил тот же схимник, приходивший в монастырек после смерти сестры Людмилы из далекой суровой обители, которой мне вам называть незачем. Не знаю также, нужно ли вам пояснять и то, что эта схимонахиня Людмила в мире грешная любовь была никто иная, как наша знакомая швейцарка Люба, а схимник, который пришел и поставил на ее могиле крест, был павлин, иноческого имени которого я не знаю, а хоть и знаю, так не скажу. Вот какие тайны и какие характеры живут иногда в стенах наших монастырей. И этот схимник, как его заговорила одна из дам, что такое? Он жив еще? Мне кажется, по крайней мере, в прошлом году он был еще жив. И вы его видели? Рассказчик сделал утвердительный знак головою. Где же? Неужто здесь, на этом острове, на этом Валааме? Ну, не все ли это равно для вас? Воображайте его где хотите. Он везде возможен.